глава восемь мы нашли его что дальше возвращались в ополлон таун в приподнятом настроении казалось все проблемы позади и успех близок как собственный локоть однако поразмышляв над итогами поисков артем понял что все только начинаетсяся они не имели права подключать к операции официальные структуры так как о возне на луне тотчас же узнала бы служба охраны тайны ордена не могли безопасники действовать открыто по той же самой причине надо было что то придумать чтобы никто не догадался о намерениях службы проникнуть в недра море спокойствие и определить что или кого там прячут боевики ордена белого крыла есть идея сказал роман мигуля когда они обедали в кафе местного отделения видеокомпании дива под видом ее сотрудников накрыть расщелину силовым колпаком подключить маскер имитирующий тот же пейзаж чтобы сверху никто ничего не увидел и спокойно раздолбать пробку тоннеля из неймса артем доел жарко из хоргадды Промокнул губы салфеткой. «Допустим, мы накроем ущелье зонтиком Маскера. Как мы сами туда попадем?» «На големах в режиме инкогнито. Когда големы будут пробивать видео зонтик Маскера, голографическая картинка может отреагировать кольцевыми волнами интерференции, а так как за морем спокойствия наверняка ведется наблюдение, эффект засекут, а нас вычислят и накроют». «В таком случае надо будет отвлечь наблюдателей. Как?» «Синхронно с пуском големов взорвать что-нибудь над луной. Пустой модуль или зонт?» Артем подумал, прихлебывая чай, потом протянул руку собеседнику. «Быть тебе прапорщиком, поручик!» «Рад стараться, ваше благородие!» С улыбкой кинул к виску палец Роман. «Когда начнем?» сделаю звонок в контору и приступим к исполнению плана можешь начинать готовить технику и необходимое оборудование я займусь организацией всего процесса нам нужен как минимум спейсер и карт бланш на проведение операции допили чай разошлись в разные стороны однако уже через два с половиной часа встретились на борту пограничного брига гордды принадлежащего второй меркурианской базе бриг дрейфовал над луной на высоте шестисот километров объявив о проведении профилактического мониторинга лунной поверхности на предмет опасных газовых выбросов и через час должен был выйти в нужную точку над южной частью море спокойствия для запуска галемов еще один галем накрытый силовым коконом и невидимой с орбитальных станций в этот момент крался вдоль борозды маски line неся на борту модуль со специальной видеоаппартурой которая должна была развернуть изображение лунной поверхности артем и роман мигуля одетые в кокосы находились в рубке брига подключной кооперативной сети спруто связи виом и рубки показывали сразу три разные картины Панораму Луны с высоты орбиты, лунный пейзаж с высоты подготовленного к взрыву метеозонда и вид вертикальной стены борозды маски Лайн, разорванной множеством трещин. «Мы готовы», — оглянулся на стоящих за кокон креслами экипажа драйвер «Прима корабля». «Три минуты до запуска программы», — сказал Артем. «Отсчет пошел». вдвоем с мигуе они спустились в транспортный отсек брига влезли каждый в свой голем к ним присоединились еще двое оперативников романа по одному на модуль включились системы защиты аппаратов и оба матово черных те траера исчезли закутанные в силовую броню невидимости отсек изменил форму превратился в подобие старинной пушки Брик когда-то участвовал в десантировании следователей на полюс недоступности и имел специальный стартовый комплекс. Время ожидания закончилось. Автоматический модуль с аппаратурой видеоимитации приблизился к расщелине, где были обнаружены заделанные пробками тоннели, включил систему маскировки. Над расщелиной развернулся объемный голографический купол, создающий точно такой же ландшафт, что был виден сверху, из космоса. Теперь, что бы ни происходило под этим куполом, никто этого видеть не мог. Зонд «Метеопатруля», плывущий над кратером «Араго» в 150 километрах от борозды «Маскелайн», взорвался приковав к себе внимание всех наблюдателей контролирующих поверхности луны в районе моря спокойствия в тот же момент катапульта гордого швырнула големы в луну словно собираясь пробить ее насквозь защищенный от большинства космических катаклизмов аппараты задули секунды преодолели 600 километров пронзили голографический мираж над расщелиной и резко остановились и легко преодолев сто тонную инерцию ударного торможения несколько мгновений все участники операции молча вглядывались в лунные пейзажи и ждали какую либо реакции местных служб и инспекций реакция последовала но только на взрыв зонда наблюдатели не заметили прорыва галема к расщелине которую ценой жизни открыл дорофей овичщ вторые кобылы удачи вам пожаловал десантинком командир гордого если что мы будем неподалеку галимы сориентировались нашли пробки закрывающие входы в разорванной трещины тоннель выбрали ту что было ближе к объекту zeroо включили нейтрализаторы молекулярных связей нейсы и материал пробок начал таять испаряться превращаться в пыль в атомарную взвесь Наймсом потребовалось чуть больше сорока минут чтобы испарить пробку диаметром в четыре и толщиной в шесть метров. Големы нырнули в облако пыли и тумана, оставшиеся от искусственной преграды медленно вошли в устье тоннеля. Включились прожекторы аппаратов, освещая тоннель с гладкими складчатыми стенами состоящими из наплывов и утолщений ишка хмыкнул мигуля след червя пробормотал артем ты уверен их ни с чем не спутаешь я повидал десятки червоточен ладно тебе виднее идем дальше ты останешься здесь для страховки я пойду один почему не вместе ты мне нужен в тылу спину будешь прикрывать тут все спокойно отставить пререкание поручек строго сказал Артем, как говорил мой дед, от глупости до героизма один шаг, и наоборот, жди здесь. Роман засмеялся, он не обижался на шутки и был исполнительным человеком. Подчиненный Романа по имени Филимон, занимавший второй лежак в кокон-рубке Галема, шевельнулся, но промолчал. Парень был молод, службу в команде начал недавно и высказывать вслух свое мнение еще не решался, зато беспрекословно выполнял приказы. Голем выключил прожектор, переходя на инфракрасное и микроволновое зрение, скользнул вперед в темноту тоннеля. Мимо поплыли каменные складки и наплывы стен — живо напомнивший Артему ходы червей у Гаага, по которым он и в самом деле отмахал не один десяток километров. Тоннель резко пошел под уклон, превратился в вертикальную шахту. Голем Романа скрылся из виду. Артем почувствовал неприятный холодок в груди, мысленно скомандовал инку аппарата «Стоп, оглядись». Мы слишком спокойно прошли триста метров. здесь должны быть какие то датчики слежения и охранной системы. колебания полей в пределах фона ответил инк отмечаю слабые запахи газов кислорода азота окиси углерода. если датчики и вмонтированы в стены, они практически не шумят. все равно здесь были люди которые оставили следы газов они должны артем не закончил стены тоннеля беззвучно содрогнулись в глубине пройденного треска тоннеля мелькнула еле заметная вспышка света наушники раций принесли тихий вскрик мигули черт что случилось рявкнул артем мысленно даая команду инку возвращайся потолок рухнул «Нас завалило. Сейчас попробую пробиться. Никаких резких телодвижений. Мы близко. Сейчас подойдем». Гулем метнулся назад, преодолел сто метров и уперся в завал. Луч прожектора высветил катившиеся по тоннелю каменные глыбы и медленно оседающее облако пыли. «Ничего себе!» — прошептал Филимон. метров двести накрыло плохо дело согласился артем ничего выберемся отозвался роман голему давление в центре луны не страшно не то что какая то пара тысяч тонн я не о том либо нас засекли и дистанционно включили заложенный в тоннель и фугас не может быть мы просочились сюда абсолютно незамеченными гарантирую либо сработали скрытые в стенках хода ловушки закончил артем в любом случае надо ждать появления охраны что не есть хорошо в нашем положении у нас есть глюк нет импульс глюка можно засечь с любой низкой орбиты а лишний шум нам ни к чему включай наймс и выбирайся потихоньку я же попробую пройти дальше проверю куда ведет тоннель голем развернулся выключил прожектор. снова мимо поплыли гладкие взздутия стен тоннеля вскоре перешедшего в почти вертикальную шахту. Аналитический исследовательский комплекс аппарата по-прежнему не видел никакой опасности впереди, отмечая лишь колебания электромагнитных полей и возросший радиоационный фон. Но это как раз объяснялось просто. в двух трех километрах отсюда располагали залежи трансурановых элементов которые когда то добывались на туриевом руднике и все же на душе артема было неспокойно интуиция подсказывала что сюрпризы еще не закончились не подвела она и на этот раз когда шахта отклонилась от вертикали и превратилась в горизонтальный штре сработала вторая ловушка реагирующая очевидно на изменение гравитационного поля все таки галем имел немалую массу и несмотря на силовую оболочку делающего его невидимым улавливался гравитационными детекторами сначала артем не понял что произошло что то мигнуло стенки тоннели внезапно сблизились по первому впечатлению словно он и в самом деле был кишкой который сотряс спазм Голем резко остановился, будто уткнулся лбом в совершенно прозрачную стену что случилось напрягся артем мы атакованы прозрачной полимерной липкой пеной доложил инк пена застыла и приклеила машину к стенам коридора смирительная рубашка пробормотал филимон артем наконец понял в чем дело. Они наткнулись на ловушку, выбросившую мгновенно застывающую клеевую массу, которая действительно превращается в своеобразную смирительную рубашку. Прочность же некоторых полимеров такова, что попавший в них предмет можно освободить только с помощью аннигилятора или неймса, либо с помощью смеси кислот. Включай неймс. Инг послушно активировал нейтрализатор. и за несколько минут очистил корпус голема под слоя клейкой пены двинулись дальше пятьдесят метров семьдесят пять сто бесшумный черный взрыв впереди тоннель прорезала толстая решетка покрытая голубоватыми электрическими змейками остановились роман позвал артем как дела глава пока цела прилетел ответ напарника двигаемся помаленьку еще минут десять и освободимся что у вас прошли смирительную рубашку уткнулись в решетку странно что странно как же здесь прошел первооткрыватель тонный лет как его дорофея полтора к пи вторы кобылы воова -во. он же был насколько я помню только в пузыре без летающей техники возможно ловушки были вмонтированы в стены хода позже разве что убили препятствия скомандовал артем инк выстрелил из немса решетка закурилась дымками пробитыми насквозь змейками молний растаяла бликующей глазурью стены испещренной сеточкой мелких трещин бугры и вмятины складки и ложбины никаких сомнений чистой воды червоточена пятьдесят метров шестьдесят семьдесят впереди забррезил свет артем снизил скорость движения предчувствуя приближение затаившегося зверя снова заговорила интуиция предупреждающая о неведомой опасности впрочем он знал кого может встретить в лунных пещерах и был готов адекватно ответить на реакцию этого зверя тоннель стал шире превратился в зал в форме сплюснутого эллипсоида в потолке зала светились три люминесцента а в центре стояла самая настоящая кабина метро накрытая прозрачным пузырем рядом с кабиной штабель разнокалиберных контейнеров и шестиместный куттер ослепительно белый с эмблемой земного охотничььего союза голова орла в зеленом круге и две арбалетные стрелы кажется мы заблудились проговорил артем не понял откликнулся роман что значит заблудились там развилка никакой развилки но есть модуль метро шутишь ничуть настоящий т ф блок контейнера куттер и никого рядом а если верить словам дорофеи пивтер и кобылы никакого метро он не видел «Значит, модуль был установлен позже. Что-то слишком много позже. Хорошо, идем дальше. Будьте осторожны, мужики. Наверное, там база ордена, которая должна хорошо охраняться. Мы уже почти выкарабкались из-под завала и готовы поддержать любое ваше начинание. Ждем». Голем завис возле прозрачного купола, которым был накрыт пирамидальной формой модуль «Метро». я выйду сказал артем, подстрахуй филимон промолчал, он хорошо знал свое дело стенки и кокон рубки конвульсивно сократились, выдавливая артема из голема. он включил антиграф, подплыл к пустому куттеру, принадлежавшему охотничьему союзу земли под блистером аппаратом мигало красная искорка включенная охранной системы, что говорило о его принадлежности частному лицу. а не в федеральной структуре. «Странно. Что там у тебя?» «На борту куттера эмблем Охотничьего Союза, но двери заблокированы охранкой». «Ничего удивительного. Члены Союза имеют право рисовать его эмблему на своем личном транспорте. Я не знал». «Что ты хочешь делать?» «Проверить, кому он принадлежит, но для этого надо его вскрыть». нет ничего проще мы сделаем это за пять минут у меня на борту все необходимое артем подумал ладно дуй сюда надеюсь мы разминировали все ловушки и вас уже не завалят гуляем романа появился через пять минут он был невидим но мигнул прожектором раскрываясь на пару мгновений и выбросил из своего чрева фигуру в герметически упакованном кокосе а также полусферу мустанга вмещающий универсальный инструментарий и блок управления нанятыми это и есть твой куттор послышался заинтересованный голос мигули сейчас мы его расколем как орех «Не нужно ничего раскалывать, мне он нужен целым, но открытым. Я это и имел в виду, не переживай». Роман побеседовал с инком Механа Улья и объяснил ему, что требуется сделать, и умный аппарат приступил к работе, выпустив облако металлической пыли, рой крошечных микророботов. Пыль обволокла кутер тонким слоем, передавая характеристики аппарата и результаты спектрального и химического анализа ингоуправляющей системы. Затем слой нанятов изменил конфигурацию, превратился в подобие человеческого уха, прилипшего к лобовому стеклу куттер. Начась фаза считывания кода, с помощью которого были заблокированы его дверцы. весь процесс взлома охранной системы аппарата длился шесть минут Наняты сделали свое дело ухо расползлось дымком и дверцы кутора бесшумно поднялись вверх своеобразными крыльями готово сделал приглашающий жест роман нет такого замка который мы не смогли бы открыть Аем промолчал с одной стороны ему было любопытно покопаться в кабине летающей машины охотников с другой хотелось побыстрее отправиться дальше на поиски главной тайны поддземелья точнее подлундья осмотр кабина длился недолго инк аппарата оглушенный ударом электромагнитного поля знал мало но достаточно для того чтобы сообщить кое какую интересную информацию во первых кут принадлежал константину Глянько, харяковчанину члену союза охотников имевшему на лунне собственный участок. Во-вторых, вышеупомянутый владелец лунной собственности был знаком с германом панком, судя по сохранившейся записи их переговоров. Что делала машина Константина Глянько в пещерах борозды маскилайн, как она туда попала и кого доставила, Инк не знал. летели дальше сказал артем запрыгивая в свой голем и мы тоже обрадовался роман нет смысла идти порознь неизвестно кого мы встретим и каким путем будем возвращаться обратно следуйте за нами два голема набросили на себя сванной невидимости один за другим пересекли пещеру нырнули в тоннель ведущий в глубины лунной коры Однако на сей раз их путь оказался короче того, что они прошли от момента проникновения в червоточину. Через 200 метров ход вывел земные аппараты в приземистый зал с гладкими стенами, состоящими из тех же наплывов и складок, что и сам туннель. В центре зала виднелась дыра, из которой сочилась густое, как кровь, красно-бордовое свечение. желудок артема сократился реагируя на чувство хозяина слюна во рту стала горькой кто то посмотрел на него слепо недовольно мрачно огромный как сама луна и почему то больной во всяком случае так артему показалось джин пробормотал он но это был не джин гололемы проскользнули в дыру в полу зала и оказались под куполом еще одной пещеры больше верхней в два три раза и люди наконец увидели того, кто жил в пещере много сотен тысяч лет моллюкор мигуля и его спутников в големе не ответили. завороженно разглядывая боевого робота иксоидов, творение отличного человеческого разума, способное разрушить любое искусственное сооружение целый город цивилизацию планету и звезды. Но этот моллюскор умирал, либо уже был мертв. светилась лишь верхняя часть его торса напоминающий гладкий стеклляно полупрозрачный волдырь остальное тело гиганта высота всей фигуры достигала не менее сотни метров состоящий из множества переходящих друг в друга сфер эллипсоидов сплюснутых округлых деталей и складок казалось отлитым из какого то синеватого металла застывшего навсегда Изредка в этих наростах вспыхивали и гасли малиновые звездочки, домелькали, исчезая, тонкие паутинки багрового свечения. «Колоссально!» — выдохнул Роман. «Неужели это и в самом деле боевой робот?» «Глазам не верю!» Артем очнулся. бросил взгляд на абсолютно пустой зал с пористыми полурастаевшими стенами, подвел гуляем к ближайший. Оцени состояние материала стен лунунный базальт, диабаз, морфиты начал перечислять инк, включив систему спектрального анализа. следы дислокационных нарушений отопный состав необычный. какой вид излучения способен произвести такое воздействие на материал перебил инка артем похоже на результат анизотропного вытаивания при мощном энергетическом выхлопе здесь недавно был запущен голый т ф эмитор вот в чем причина лунотрясения глухо проговорил артем да не сразу отозвался рамон какая причина моллюскор сработал здесь кто то был контактировал с ним и робот исполнил его желание хотя странно что странно моллюскоры существенно отличались от джиннов которые действительно иногда слушались людей моллюскоры же никогда по моему в прошлой войне участвовал только один иксоиевский робот и он согласился помочь нам я имел в виду другое джинны Выполняли приказы, хотя и неосознанно, может быть, которые не являлись программными, то есть они делали что-то, не связанное с их прямыми обязанностями — воевать. Малюскор же всего лишь согласился уничтожить своих врагов, джиннов, а этот, похоже, послушался коммуникаторов и что-то для них сделал. Что? почему ты уверен что он послушался может он их всех просто уничтожил поэтому мы и не встретили никого логично но уничтожить команду ордена можно было гораздо проще а здесь произошел выброс струны с одновременным преобразованием материала стен пещеры в энергию а это уже как ты сам понимаешь совсем другое дело моллюскор ответил и, скорее всего, отправил братьев ордена куда? Хм, если бы я знал. На тот свет, не уверен. Хотя кто знает, что такое тот свет? Давай его спросим. Артем озабоченно покосился на Филимона. Тот развел руками, мол, идея не моя. Как ты себе это представляешь? да просто включим передатчики предложим мир и дружбу он же мертв ну значит хуже не будет, а вдруг очнется надо только решить что мы у него попросим я предложил бы ничего мы не будем предлагать это опасно если он начнется нам никакие големы не помогут ты боишься боюсь но не за себя нужен иной подход А я бы все же попросил у него дать канал связи с молескорами, живыми, конечно, или еще лучше, с его хозяевами, иксоидами. Они давно вымерли, и это никому доподлинно неизвестно. Война между иксоидами и гиперптеридами шла где-то далеко от галактики. Туда наша даль-разведка просто еще не добралась. Может быть, ты и прав. Однако никаких резких телодвижений... Мы делать не будем. Доложим начальству, что найден мертвый малюскор, а ну уж пусть решает, что с ним делать. И все-таки я бы, Роман, не договорил, в головной опухоль малюскора разгорелись две яркие звезды, будто гигант на мгновение ожил и открыл глаза». люди ощутили болезненный удар по нервам словно их выдернули из защитных коконов и окунули в кипяток вскрикнул филимон что то прошептал роман назад прохрипел артем еле ворочая языком големы метнулись к выходу из зала